Глава 10 Хруст песка на зубах и грековатый цветочный запах были первыми, что она почувствовала, когда открыла глаза. Лиза лежала навзничь на какой-то пыльной дороге. Раскрытая книга давила тяжестью на грудь, и, чтобы поднять гримуар, ведьме пришлось попытаться пошевелить руками. С трудом, но это ей удалось. Нэри ошеломленно повернула голову, обнимая свое древнее сокровище. Высокая трава, которая росла вдоль широкой дороги, закрывала весь обзор. Солнце в вышине слепило нещадно, и Лиза зажмурилась, чувствуя, что глаза увлажнились. Воздух был сухой, как и песок на дороге, и даже удушливый. «Ну, по крайней мере, я вполне на этом свете», — кашлянула ведьма и почувствовала, как завибрировала под спиной земля. Кто-то приближался. Судя по всему, лошадь. «Будь человеком! Только будь человеком!» Продолжая жмуриться, Лиза обреченно поняла, что сила покинула ее так некстати. Она была слишком слаба, чтобы самостоятельно подняться, и приготовилась к роковой встрече. Тук копыт все приближался, пока не прервался, стоило всаднику настигнуть ее. Прекрасная черная лошадь привстала на дыбы и испуганно заржала. «Еще бы!» Животное, несомненно, ощутило присутствие ведьмы. «Черт возьми, это не может быть конец! Неужели она так и закончит свои дни под копытами?» Лиза задержала дыхание и накрыла голову книжкой. «Диос мио!» Прозвучал над ведьмой взволнованный мужской голос. Время шло, убийство все не происходило. Нэри рискнула выглянуть, пытаясь разглядеть незнакомца, но солнце мешало ей. К счастью, лошадь двинулась с места и загородила небесное светило своим лоснящимся холёным телом. Всадник вполне мог оказаться ровесником Лизы. Тонкие черты аристократичного лица слегка покрыл золотистый загар. Ни длинных ушей, ни когтей, ни копыт она не приметила. Лиза заставила себя судорожно выдохнуть, чувствуя, как все мышцы в теле свело от напряжения. «Могу ли я поинтересоваться?» Молодой человек прокашлялся в кулак, тактично избегая глядеть на голые коленки незнакомки. «Что?» Все еще ошеломленная пробормотала девушка, сильнее прижимая к себе книгу. «Удобно ли вам так?» «Ну, как вам сказать?» Лиза, дрожащей рукой, натянула ночнушку на перепачканную пылью коленки. «И что за нелепые вопросы?» Хотя она была в не менее идиотском положении, лёжа посреди дороги. «Могу я... могу я помочь вам?» – смущённо произнёс юноша. «Да, наверное, нужно поднять меня. Было бы неплохо, наконец, встать, пожалуй». Лиза приподнялась, чувствуя, как по спине дорожкой прокатились песчинки, заставляя вздрогнуть. Незнакомец искачил с лошади, торопливо подошёл к девушке и протянул ей руку. Лиза приняла помощь и через мгновение была поднята на ноги. Стоило пальцем юноши коснуться её, как ведьма испытала знакомое ощущение. Это было присутствие все той же странной силы, которую никак не удавалось распознать. Лиза была так расстроена, что даже забыла поинтересоваться у Серафима на предмет этого ощущения. Да и что, собственно, она могла сказать бабушке, учитывая их последний разговор? Как она могла так глупо попасться с книгой? Вот влетит. Но сейчас нужно было срочно найти способ вернуться домой, где бы она ни оказалась. Спасибо. Лиза огляделась, пока не наблюдая ничего приметного, что сказала бы ей, где она могла находиться. Трава до холмы. Вдалеке деревья и темные горы. В небе солнце. Судя по его положению, уже часов пять вечера. «Куда меня занесло?» Тихо прошептала Лиза сама себе. Но оказалось, что незнакомец стоял совсем рядом, поправляя свою серую рубашку и, видимо, все расслышал. «Это Севилья, синьорита?» Пояснил он мягко, но в голосе слышалась нескрываемая тревога. «Вы не пострадали? Я боюсь предположить, что могло явиться причиной подобного происшествия». Лиза меж тем не сильно вслушивалась, стискивая побелевшими пальцами край книги и тихо шептала «Это та, что на юге Испании?» «Да быть такого не могло!» «Просто не могло такого быть!» «Ну да!» Усмехнулся молодой человек. «Какой кошмар! Что же делать?» Лиза растерянно пригладила растрепанные волосы. «Вам не нужно беспокоиться!» Заверил ее незнакомец. «Я отвезу вас в Пальма-Солиадо. Это дом моей семьи». «Спасибо!» Прерывисто вздохнула ведьма. Срочно, просто срочно нужно было добраться до телефона, до цивилизации. Происходило нечто, по ее мнению, невероятное. Что тому было виной, Лиза не могла понять, поскольку от волнения мысли путались. Телефон, да, это то, что нужно. Могу я узнать ваше имя? Нэри благодарно улыбнулась. Федерико. С мягким акцентом представился юноша. Мое имя? «Федерико Кунте, синьорита!» «Кто?» — ахнула Лиза, подавившись воздухом. Ведьма отпрянула от него и едва не перекрестилась, своевременно припоминая, что там, наверху, уж точно бы покачали бородатой головой, глядя на ее действия. «Вам нечего остерегаться меня?» Федерико понял ее реакцию по-своему. «Я вовсе не собираюсь похищать вас и прятать в богом забытом месте!» «Можно подумать, она этого боялась!» «Лучше бы уж маньяк!» «Ну почему, почему из всех людей на этой планете ее угораздило оказаться нос к носу именно с этим парнем?» «Может, не узнает? Он просто обязан ее не узнать!» «Но ведь наверняка видел фотографии, и раз даже Дракула смотрел на них!» «Хотя сейчас она и сама себе напоминала Бабу-Ягу с растрепанными волосами и по уши в грязи!» «Может, испытает отвращение и не станет приглядываться?» Тем временем, чему-то улыбаясь краешком губ, Федерика достал телефон. Он созвонился с кем-то, судя по тону голоса из работников виллы, и принялся изъясняться на своем языке. В отличие от старшего брата, младший Конте говорил на родном испанском, которого Лиза не знала, к своему сожалению. Речь его лилась так ладно и бурливо, и ведьме оставалось лишь гадать, что за распоряжение юный хозяин отдавал. Как только закончил... Федерико вернулся взглядом к девушке, и она несчастно замерла. «Я предупредил Адарасьон, что мы скоро будем у дома. И попросил ее связаться с нашим доктором. Он обязательно должен посмотреть вас». Серьезно пояснил свои действия молодой человек. «Это лишнее совсем. Я просто немного пройдусь, чуть-чуть. Пойду потихоньку». Совсем испугалась Лиза. «Нет». «Нет, нет, нет! Упаси Божие и все остальные святые!» «Или как там смертные причитают?» «Она готова была молиться, прикрываясь от младшего конта своей книжкой как щитом!» «Почему она здесь?» «Не должен старший братец узнать, что ее сюда нелегкая занесла!» Лиза могла себе представить, что придет Рикардо в голову, и ей висит она сейчас к нему на порог! «Куда вы пойдете?» Брови Федрико удивленно приподнялись. «Что же ей делать?» Лиза замялась, оглядываясь по сторонам. Младший Конте наверняка решил, что она еще вдобавок ко всему и головой повредилась, когда на дороге валялась. Что ж, не привыкать? Скоро вся эта семейка будет твердо убеждена в ее полоумности. И кого прикажете винить? Я разберусь. Мне пора. Адьос. Девушка нервно махнула ему рукой. Она пошла по пыльной дороге, то и дело ойкая, когда под босыми ногами ощущала маленькие острые камешки. Федерико усмехнулся, покачал головой и молча последовал за странной незнакомкой, имя которой он так и не услышал. Лиза почуяла его, хоть и шел юноша почти бесшумно. Благо, мягкая дорога это позволяла. «У вас в стране разве не наказуемо преследование беззащитных женщин?» Не оборачиваясь, проворчала ведьма. «У нас в стране наказуемо разгуливать в ночных сорочках. Куда же вы все-таки держите путь?» Искренне недоумевая поинтересовался молодой человек. «Неважно. Подальше отсюда!» Не удержалась и взволнованно выкрикнула Лиза, понимая свое отчаянное положение. Кажется, удача вовсе покинула ее, так как небо, совсем недавно чистое, принялось затягиваться темными серыми тучами и вдалеке громахнуло. «Хватит!» крикнула девушка, сердито глядя на грозовое небо. Еще мгновение, и оно опрокинулось стеной дождя, смывая с ее волос грязь и песок. «Кажется, само провидение желает вразумить вас, сеньорита». Вежливо, с совершенно невинным видом, обратился к ней мокнувший юноша. «Вы простынете, ведь уже не лето. Прошу, что вас не беспокоило, оно не стоит того, чтобы схватить пневмонию». Федерико был прав. «И куда это она собралась? Да еще в таком виде!» Лиза вздрогнула и обхватила себя руками, теперь не зная, куда деться с его взгляда. Конте снял свою рубашку и накинул на плечи девушки, предлагая укрыться. Полной благодарности Лиза просунула руки в рукава, плотнее запахивая одежду. Сам Федерико остался в мокрой майке и подвел к ним свою лошадь. Он потрепал ее по черному боку, и животное замотало головой, разбрызгивая воду. Лиза всегда остерегалась животных, которые безошибочно могли распознать сокрытую в ней силу, и ожидать от них можно было любой реакции. Но, видимо, в этот раз сказалась ее неполнокровность, ибо лошадь не привстала на дыбы и не отпрянула от ведьмы. Федерико помог девушке подняться в седло и сам легко сел позади нее. Он направил животное в знакомом направлении, желая как можно скорее укрыться от лившего дождя. Но стоило им начать свой путь, как солнце уже поблескивало в небе, а ветер принялся разгонять теперь ненужные тучи. «Нет, ну вы поглядите!» – проворчала Лиза. Юноша только молча улыбнулся. Следующие полчаса она провела в крайнем волнении. Распросить Федерико ведьма не решалась и не могла заставить свое тело хоть немного расслабиться. В итоге ноги ее окончательно затекли, а руки дрожали. «Хороша гостья!» Лиза, не отрываясь, смотрела на залитые солнцем покатые холмы и раскинувшуюся вдалеке прибрежную равнину. «Мы почти приехали», — проговорил федерика у девушки за спиной. «Глядите, отсюда уже виден дом». Он вытянул руку, указывая на виллу, раскрывавшуюся впереди. «Дом? Да его впору называть дворцом!» Основное здание, утопающее в зелени, имело два этажа и было выстроено из бежевого камня. Федерико провел лошадь под одной из широких арок и остановился на огромном внутреннем дворе. Буйство цветов радовало взгляд, как и сама прекрасная Пальма Солиадо. Вилла действительно оправдывала свое название. В другой раз Лиза бесполна насладилась пребыванием здесь, но не сейчас. Ожидая нападения в любую минуту, она не в силах была скрыть свое смущение и растерянность. Нэри отказалась отдать Федерико книгу, когда он пожелал помочь ей, и с трудом устояла на ногах, когда была спущена с лошади. Лиза немедленно ойкнула, когда нагретые солнцем камни обожгли босые ноги. Из тени арка дома почти бегом появилась низенькая полная женщина. Она что-то запричитала, на ходу протягивая смуглые руки. Испанка ахала и охала, и все ее внимание было целиком сосредоточено на Лизе, смотревшей на женщину во все глаза. «Адерасион! Она живая и никак не погибает от тяжких ран!» Федерико попытался успокоить женщину, но тщетно. Продолжая что-то щебетать на своем языке, домоправительница увлекла девушку за собой в уют нижнего этажа дома. Усмехаясь панике гостей, молодой хозяин прошел следом. Лизу отвели в одну из гостевых комнат. Пухленькая Адерасьон душевно потрепала ее по чумазым щекам, подталкивая к ванной, в которой уже дымилась готовая вода. «Их действительно ждали», — подумалась Лизя. Женщина оставила ее, заверяя в чем-то непонятном, и слишком резво для ее комплекции выскочила из комнаты. Нэри поглядела на платье, оставленное на кровати. Трикотажное полотно было удачно отделано серебристым кружевом. Она не носила подобные вещи, но с благодарностью приняла подарок. Лиза скинула испорченную рубашку и свою ночнушку, прошла в ванную и опустилась в теплую воду. Там она долго отмывала волосы от песка и пыли, пока не убедилась, что он больше не посыпется с них. Когда же результат удовлетворил ее, гостья выбралась на коврик. Промокая тело и длинные пряди волос пушистым полотенцем, Лиза вернулась к кровати. Хозяйка платья была однозначно выше ее, а формы незнакомки куда щедрее. Но что делать? Девушка надела платье, расправляя верхний кружевной слой. На полу ее ожидала пара домашних тапочек. Тепло, уютно, да и ладно. Затем гостья выскользнула в коридор и выглянула из-за угла в поисках обитателей дома. Или прячась от них. Это Лиза пока никак понять не могла. Пройдя немного вперед, она оказалась в замечательной стеклянной галерее, там и отыскала Федерико. Молодой человек уже успел привести себя в порядок и тут же поднялся, едва увидел гостю. «Вам идет», – мягко улыбнулся младший конта, намекая на ее одежду. «Вижу, вам уже лучше, но доктор ожидает. Прошу согласиться, чтобы он осмотрел вас. Сразу предупреждаю». Федерико остановил попытки Лизы отказаться. Адерасьон потащит вас силой, если заупрямитесь. Пока будете заняты, я снова попробую дозвониться до брата. Он должен скоро подъехать и от чего то не берет телефон. Это просто удача, что я сбежал на пару деньков, чтобы с ним увидеться. Там, в долине, редко бывают люди. Вам просто повезло. Я рад, что оказался в нужное время в нужном месте, как это говорится. А я как рада... – прошептала Лиза, заставляя себя улыбаться. «Федерико и в самом деле казался милым парнем. Возможно, с ним приятно было бы и подружиться, если бы не существовало старшего брата, всей эпопеи с замужеством и прочими неприятностями». Юноша от чего то замялся на мгновение, затем все же указал гости нужное направление. В панике Лиза прошла в кабинет, который принадлежал, судя по всему, главе семейства. Федерико представил девушку-пожилому мужчине в маленьких очках. Доктор снял их и вежливо склонил голову в знак приветствия. «Я вас оставлю», — предупредил Конте. «Не волнуйтесь, доктор Мунис позаботится о вас». Стоило двери захлопнуться, а доктору потянуться к своей сумке, как в коридоре раздался встревоженный мужской голос. «Адерасион, что случилось?» Почему у дома машина доктора Муниса?